Глава 12. Переходов 20 через разные порталы уже осталось за спиной путников, когда Тар остановился перед очередным мерцающим кругом на плоском камне. Это последний портал, за которым расположен мир Гноров, пояснил Линий, заметно нервничая. «Ты уверен, высочайший, что мне не следует пойти с вами дальше, чтобы показать путь к цитадели?» «Мы уже все обговорили», — отмахнулся Алексей. «Иди, там ты для нас нужнее». Еще в Тарграде было принято решение, что Тар должен будет вернуться от последнего портала в город и терпеливо ждать появления идущих на помощь. И если таковые окажутся в мире таров, то линии надлежит провести отряды через все эти порталы в мир гноров. Все просто, как два файла переслать. Вот только остаться бы в живых до той поры, пока прибудет подкрепление». Алексей тряхнул головой, отгоняя пессимистические мысли, и еще раз махнул пятящемуся тару рукой. «Иди!» а в следующую секунду шагнул в портал, предпочитая оказаться в мире злобных колдунов первым. Он так разволновался в предчувствии опасности, что вышел по другую сторону портала уже с черным мечом в руке, готовый к встрече с врагом значительно больше, чем при недавнем столкновении. Но в открывшемся перед ним мире целей для меча не оказалось. Портал располагался на невысокой сопочке, свободной от деревьев. Вокруг этой возвышенности простирался, насколько хватало глаз, просторный светлый лес. И этим простором лес очень сильно напоминал Алексею мир Чолуна, с той лишь разницей, что там во время их посещения была зима, а здесь палило знойное летнее солнце. Блекла синее, чистое небо не удерживало ни единого облачка, а над оголенной сопкой мерцало жаркое марево. Алексей не успел еще воспринять зрением весь этот окружающий мир, а рядом уже втянул воздух, принюхиваясь оборотень. Он не трансформировался, но и в мирном обличье не сплоховал бы перед любым врагом. Алексей, в который уже раз мысленно удивился тому, как стоящий в нескольких шагах от него перед порталом Зур очутился в мире Таров одновременно с ним. Насколько же быстрым неизменно оказывался оборотень. Спустя пару секунд через портал посыпались остальные, сосредоточенные, держащие на изготовку оружие, стреляющие внимательными взглядами по подступам к сопке. Оборотень тронул Алексея за плечо. «Посмотри, господин!» Алексей поднял голову и успел заметить, как над порталом, одновременно с вышедшим из него последним отороком, полыхнуло сияние словно гигантское зеркало на миг отбросило солнечный свет во внезапно уплотнившийся воздух. «Кто это?» — удивился Алексей, ожидая новой вспышки. «Кто-то уже знает, что мы пришли», — спокойно предположил Зур, «и знает даже, сколько нас». «Это магический маяк, установленный на портал», подтвердила его слова Эльви. «Наверняка где-то есть наблюдатели, которые следят за такими знаками». «Пускай», — пожал плечами Алексей. «Все равно у нас нет иного пути. Так что вперед».